После разговора с Лёшей Вороговым я почувствовала себя не в своей тарелке. Вот ведь сколько раз убеждалась, ни с чем лезть не в своё дело, ни к чему хорошему это не привозит. И снова наступила на те же самые грабли. Тоже мне спаситель человечества. Как будто мне мало собственных проблем, а решила помочь незнакомой женщине, только потому, что её судьба показалась мне похожей на мою собственную. Да ещё потому, что наши собаки вроде как подружились. Нет, похоже, меня только могила исправит. Вот что я знаю про эту любовь. Ну кое-что знаю, так ведь только с ее собственных слов. А она и приврать могла. Теперь же из-за нее, от врагов с Бахчиняном, похоже, будут большие неприятности. А это значит, что в следующий раз, когда мне самой понадобится их помощь, они десять раз подумают, прежде чем хоть пальцем пошевельнут. Ну, конечно, в глубине души я надеялась, что это не так что по крайней мере Лёш Турагов сохранит ко мне хорошие отношения, но все же чувствовала себя виноватой перед ними и думала, как бы загладить свою вину. Первое, что мне пришло тогда в голову это увидеться с Любой и потребовать у нее объяснений, потому что по позрилым размышления я сообщила, что она наверняка рассказала мне не все она то она много и про трудное детство и про несчастную юность и про трагическую смерть жениха и про отвратительное обращение мужа Прям дамский роман писать можно и я как полная дура всему сразу поверила но с другой стороны я же сама видела как она живет на съемной квартире чашки целые то нету и покушения эти разные а что муженек ее, Петр Кондратенко, от всего отпирался так кто ж милиция про себя признается это уж совсем дураком надо быть А любил муж у те не дурак был, а все же где-то подставился. И мне надо узнать, не замешана ли в этом Люба, потому что тогда получается, что я тоже виновата. Перед ребятами неудобно. Долго не думая и не заходя домой, я свернула на нужную линию и отправилась к своей новой знакомой. Правда, Боня обязательно почувствует, что я без него ходила, кого новой приятельница Анжелина Джоли и устроит мне по приходе грандиозную сцену. Но я была строга. Разговор с Любой предстоял серьезный. А какая уж тут серьёзность, если рядом флиртуют две огромные бойцовые собаки. Короче, я шла в тот самый двор, где мы встретились с Любой, поскольку она снимала квартиру в том же доме. Однако дойти до места я не успела, потому что наткнулась на нее на полпути. Люба вышла из одежного магазина на Среднем проспекте и столкнулась со мной, нос к носу. — "Ой, привет!" воскликнула она оживленно. — "Ты куда идешь? — "Привет." ответила я довольно сухо. Я шла как раз к тебе. Так что очень удачно, что мы встретились. Да, очень удачно, подхватила она. Я хотела тебе сказать, у меня такая новость. Это я хотел тебе сказать, перебила я. Твоя новость подождет, У меня новость поважнее. Твоего бывшего мужа убили. Произноси эти слова. Я вдруг поняла, что веду себя очень жестоко. Ведь всё же это был ее муж. И нельзя так внезапно сообщать о его смерти. Пусть у них складывались ужасные отношения, пусть они уже фактически развелись, но все же муж есть муж. И такое неожиданное известие могло выбить у нее почву из-под ног. Надо было ее как-то подготовить, сообщить это как-то помягче. Но Люба даже нисколько не удивилась, вернее, удивилась, но совсем не тому, о чем я беспокоилась. Она уставилась на меня, захлопала глазами и проговорила: А ну надо же, так ты уже знаешь. Ведь это как раз я и хотел тебе сказать. вот тут и пришла моя очередь удивляться. И ты знаешь, а откуда? Моя соседка бывшая сказала, к ней из милиции приходили. Только не к ней, а к нам, то есть в ту квартиру, где мы раньше с Петром жили. Действительно, как же я раньше сразу не сообразила, ведь Люба по закону все еще его жена, и ясно, что ей должны были сообщить о его смерти в первую очередь. Тут я внимательно пригляделась к ней и поняла, что по сравнению с нашей первой встречей Люба очень переменилась, стала буквально другим человеком. Нет прежнего страха в глазах, лицо порозовело, взгляд прояснился. И тут до меня дошло, что она от нерв своего бывшего муженька только выиграла. Постойка подруга. Я схватила ее за плечо и уставилась на нее тем специальным следовательским взглядом, какому меня учил дядя Вася. Ты мне только ничего Не хочешь рассказать больше? Если хочешь, то сейчас самый подходящий момент. Ты о чем?» — Прошептала она с прежним оживлением в голосе. Мы стояли посреди тротуара, вокруг непрерывным потоком текла толпа, и на нас уже недовольно поглядывали. Тогда я, не выпуская Любину плечо, затащила ее в стеклянный павильон цветочного магазина. Там было тихо и прохладно. Многочисленные полки и прилавки были заставлены горшками и ящиками с цветущими растениями. На полу стояли ведра со срезанными розами, лилиями, гвоздиками и тюльпанами. А в дальнем от нас конце павильона продавщица уговаривала симпатичную тётеньку средних лет купить какое-то безумно дорогое тропическое растение в керамическом горшке. Поэтому ей было не до нас. В общем, вполне подходящие условие для серьезного разговора. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать? повторила я, сверля её пронзительным взглядом. Да что ты ко мне пристала? она вырвала у меня руку и отступила за пальму. О чем ты толкуешь? Это я к тебе пристала? От возмущения я на какое-то время потеряла дар речи. А да это ты буквально умоляла меня о помощи. И я, как последняя дура, пожалела тебя, поговорила со своими знакомыми из милиции. Они в свою очередь припугнули твоего бывшего мужа, а его буквально тут же убили. И теперь у моих знакомых огромные неприятности, а ты бегаешь по магазинам довольно жизнерадостная, как птичка. Я перевела дыхание и снова надвинулась на нее. Признавайся, не причастна ли ты к смерти своего бывшего? Да ты что? возмущенно воскликнула Люба. Да как ты могла подумать? Да как у себя только язык повернулся? Вот интересно, оборвала я ее. А что, по-твоему, я должна была подумать? Знаешь, как говорят, ищи, кому выгодно. Смерть мужа тебе очень даже выгодно. Та квартира, из-за которой вы переругались, теперь однозначно достанется тебе. Так что больше не придется мыкаться по съемным углам, и наверняка еще какое-то имущество унаследуешь. Но даже не это самое главное. Ты ведь в ярких красках рассказывала, как твой бывший тебя доставал, как пытался тебя убить. Это не выдумки, выкрикнула Люба. Ты же знаешь, что это правда. Он действительно покушался на мою жизнь. Допустим, я кивнула. — «тем более у тебя был самый серьезный мотив для убийства самозащита. Ты могла убить его ради спасения своей собственной жизни или просто от страха. Как ты себе это представляешь? Теперь в ее голосе звенели слезы. Я в жизни мужи не убила, а он здоровенный мужик, да еще с криминальными связями. Я немного смягчилась, действительно. на убийцу Люба не очень похоже. Однако в жизни бывает всякое. "Знаешь, от страха люди часто делают совершенно невозможные вещи", продолжила я без прежней уверенности. "Говорят же, что самый опасный зверь заяц, если загнать его в угол. Кроме того, ты могла сделать это не сама, а чужими руками, то есть нанять исполнителя, киллера". Кажется, я произнесла последние слова слишком громко, потому что продавщица, которая стояла в дальнем углу павильона, повернулась в нашу сторону. Я думала, ты человек. Выполева любая метнулась к выходу из магазина. Я бросилась следом за ней, чтобы договорить, объясниться. Наверное, я и вправду перегнула палку. И вдруг раздался страшный грохот, треск, звон бьющегося стекла. Вокруг посыпались осколки. Я по инерции пробежала еще несколько шагов, выскочила из павильона и налетела на Любу едва не сбив ее с ног. Только тогда я остановилась и оглянулась. В стеклянной стене павильона зияла огромная дыра. Собственно, от этой стены почти ничего не осталось. Её вдребезги разнесла выносная стрела автомобильного крана, который проезжал мимо магазина. Видимо, эта стрела на ходу открепилась, развернулась и со страшной силой врезалась в стену павильона. Сейчас кран с нелепо откинутой стрелой стоял на углу, как раненое животное. А страшная страшный зяющий в стене была как раз в том месте, где какую то минуту назад стояли мы с Любой, выясняя отношения. Выходит, если бы она не психанула и не выбежала из магазина, а я не устремилась бы следом за ней, нас обоих сейчас не оказалось бы в живых. Если бы нас не убила стрелой крана, то непременно изрезала бы осколками стеклянной стены. Из павильона донеслись испуганные голоса, в дверях показались две женщины продавщица и покупательница. Они были бледные, склокоченные, но живые, и даже, кажется, не пострадали, то есть отделались испугом. Вокруг разрушенного магазина быстро собиралась толпа зевак. Все высказывали свое мнение по поводу произошедшего, однако никто не спешил на помощь. Это водитель автокрана виноват. Авторитетно заявил толстый лысый мужчина. Не закрепил как следует стрелу. Просто удивительно, что никого не убило. Под суд пойдет паразит. Со странным удовлетворением проговорила чудушная старушка в розовой детской панамке. Непременно срок получит, а сам-то он где? Сбежал, отозвался другой мужчина поменьше ростом, но зато кудрявый. Психанул и сбежал. Но это его не поможет, Все равно найдут по документам. Я взглянула на кабину крана, там действительно никого не оказалось. Невольно вспомнив историю нашего знакомства с Любой, я повернулась к ней и едва её узнала. Очаявлённой жизни молодой женщины, которую я встретила всего полчаса назад, осталась одна тень. Лицо была бледна, как полотно, губы ее тряслись, зубы стучали, а глаза буквально вылезали из орбит. В общем, выглядела она как тогда, при нашей первой встрече, когда на нас упало ведро. "Снова", проговорила она дрожащим голосом и схватила меня за руку. "Снова это началось". Я думала, после его смерти все закончится, но он из того света пытается меня достать. Да ладно тебе. Я попыталась ответить решительно и спокойно, но у меня это не очень-то получилось. Да брось, подруга, это случайность, несчастный случай. Надо сказать, что и сама я своим словам не верила. Столько несчастных случаев один за другим, согласитесь, это выглядит неправдоподобно. С другой стороны, любим муж убит, сведения об этом я получила, можно сказать, из первых рук, а покушения на ее жизнь продолжаются. Нет, всё-таки это как-то странно. Мне захотелось задать свежеиспечённой вдове несколько вопросов. Однако Люба тряслась, как осиновый лист, лепетала что-то невразумительное, и в таком виде добиться от неё какого-то связного ответа не представлялось возможным. Я схватила её за плечи, и как следует встряхнула. Создавалось впечатление, что я трясу мешок с костями, но никакого проку от моих действий не было. Люба явно утратила связь с реальностью. Тем временем к месту происшествия подъехала машина скорой помощи, следом за ней милицейская машина со включенной мигалкой. Толпа зевак сразу придела. Милиционер, выбравшись из машины, потрясенно разглядывал развороченный павильон, второй начал опрашивать свидетелей. Я решила, что нужно скорее уносить ноги, самой и уводить Любу, потому что от ничего хорошего от ее беседы с милицией не ждала. Начать болтать про убитого мужа, который мстит ей с того света. Короче, пока до нас не дошла очередь, я решительно подхватила Любу под руку и поволокла ее прочь от разбитого павильона. Она не сопротивлялась, только послушно переставляла ноги и продолжала что-то бессвязно бормотать. Мы прошли пару кварталов, и я начала уставать. Тащить на себе это подобие человека было утомительно, а главное совершенно неинтересно. Остановившись передохнуть, я увидела рядом вывеску с завлекательной надписью: "Приятного аппетита". Это была самая низкопробная рюмочная, какие еще попадаются в старых районах города и возле вокзалов. Само собой я такие заведения никогда в жизни не посещала. Но тут у меня мелькнула идея, как привести Любу в человеческий вид, и добиться от нее, выражаясь милицейским языком, признательных показаний. Я решительно толкнула в стеклянную дверь рюмочной и втащила внутрь свою раскисшую подругу. У меня возникло ощущение, что на машине времени мы перенеслись во времена застоя. В просторном тускло освещенном помещении рюмочной стояла десятка полтора пластиковых столов, вокруг которых группировались мрачные личности с опухшими длительным пьянством физиономиями и неизбывной тоской во взоре. Эти личности жаловались друг другу на ужшные жизненные обстоятельства, на чёрствость и неблагодарность окружающих, и употребляли внутрь самое распространённое народное лекарство от депрессии дешёвую водку в пластиковых стаканчиках, которая разливала за стойкой внушительная полнокровная особа неопределённого возраста в какетливой кружевной наколке с полным ртом крупных золотых зубов. Имелся закуска мелко нарезанная селедка на пластиковых же тарелочках, дряблые соленые огурцы, синеватая отварная картошка и лиловые кольца репчатого лука. Впрочем, с закуской здешние за не злоупотребляли. И если кто-то из них все же ее брал, то исключительно для того, чтобы доказать себе и окружающим, что еще не совсем спился и у него пока что есть будущее. Наше с Любой появление не осталось незамеченным. За ближайшими стольками началось заметное оживление, а один относительно трезвый тип помахал рукой и радушно предложил: "Девочки, присоединяйтесь, угощаю". Я проигнорировала это щедрое предложение, прислонила Любовь к свободному столику и взяла у буфетчицы два стакана водки и тарелочку с закуской. Однако, пока я донесла эти деликатесы до нашего стола, рядом с Любой уже образовался потертый мужичок неопределенного возраста с редкими кривыми зубами и обширной лысиной, который что-то на моей приятельнице. "О, подруга", проговорил этот красавец, увидев меня, и уставился горящими глазами на водку. "А мы тоже познакомились, но ты не стесняйся, присоединяйся к нам, будь как дома". С этими словами он потянулся к одному из принесенных мной стаканчиков. Я шлепнула его по руке и беззлобно проговорила: "А ну проваливай, нам поговорить надо". О, какая строгая, забубнил кавалер. Прям как моя бывшая жена, не к ночи будет помянута». Однако настаивать он не стал и послушно удалился, видимо, понял, что я не намерена шутить. Воспользовавшись паузой, я поднесла стаканчик губам Люба и строго приказала: "Выпей". Она послушно проглотила половину стаканчика, я быстро засунула ей в рот кусочек селедки и картофельную Люба закусила и в глазах ее появилось осмысленное выражение. "Ну что, теперь ты можешь разговаривать?" Она удивленно огляделась и спросила: "А где это мы?" "Пока еще на этом свете", успокоила я ее, "Что легко может неожиданно измениться. Поэтому лучше соберись силами и постарайся вспомнить, кто еще, кроме мужа, может желать твоей смерти" потому что муши с этого списка уже вычеркнут волею обстоятельств. Любина глаза снова начали наливаться ужасом, и я поспешно овлёла в нее оставшуюся в стаканчике водку. Она заметно приободрилась и заговорила вполне нормальным голосом. Да никто, кому я нужна? Вот разве что Рим Васильевна или Алиса? Это кто такие? Строго осведомилась я, с любой в ее теперешнем критическом состоянии надлежало действовать решительно и строго, без всяких сантиментов. Задавать конкретные прямые вопросы, требуется от нее таких же прямых ответов и не рассусоливать. Главное не дать ей жить себя и лить пьяные слезы, а то до ночи в этом гадюшнике проваландымся. Я ведь по профессии парикмахер. Начала любовь издалека. Сперва, когда за Пеську вышла, думала, не буду работать, а потом поняла, какой он жлоб, и за каждой копейки приходится перед ним унижаться. Ну я и решила пойти на работу, и деньги свои будут на карманные расходы, и не так скучно. Люба устроилась с парикмахером в крупный салон красоты. Но работала она не в самом салоне, а на выезде, то есть обслуживала обеспеченных клиенток на дому. Такая работа ее больше устраивала. Не нужно было постоянно ходить на работу, а денег выходило ничуть не меньше. У нее имелось несколько постоянных клиенток, которых она посещала 2-3 раза в месяц. А еще случались разовые выезды причесать перед свадьбой невесту и подружку или подготовить занятую женщину к корпоративной вечеринке. При таких разовых выездах платили хорошо, особенно если свадьба, но все же основной заработок приносили постоянные клиентки. Одной из них была Ирина Васильевна, обеспеченная деловая дама или, как сейчас выражаются, бизнес-вумен. Была ей лет 50, и выглядела она не моложе своего возраста. Ано и понятно, у работающей женщины нет времени на бесконечные омолаживающие процедуры, да и сама работа не способствует безупречному внешнему виду. Каждая налоговая проверка оставляет после себя несколько седых волос. Люба приезжала к ней раз в неделю, постричь, уложить и подкрасть волосы. Пока краска ложилась на волосы, Люба с позволения хозяйки пила на кухне кофе и отдыхала. С некоторых пор к ней во время таких перерывов стал присоединяться Олег, шофер Рим Васильена. Они пили кофе и болтали о всяких пустяках. Люба не придавала этим разговорам особого значения. Но однажды Олег придвинулся к ней поближе и попытался обнять. "Отстань", любедь беззлобно оттолкнула его. "Ты же знаешь, я замужем". "Да какая разница? не отставал Олег. Твой муженек, небось, тоже на стороне погуливает". И в это мгновение на кухне возникла иримова Васильевна. С багровым от гнева лицом, со вздъебленными от ярости, намазанными густой бурой субстанции, недокрашенными волосами, она выглядела устрашающе. Мерзавка, завопила Рима и бросилась на парикмахершу, пытаясь вцепиться ей в волосы. Прошендейка, потоскуха, подзаборная дрянь бесстыжая, втерлась ко мне в дом и покусилась на самое дорогое, на моего Олешка. Люба, которая только теперь поняла, что Олег выполняет в этом доме не только водительские обязанности, уворачивалась от взбешенной Мигеры и в то же время пыталась объяснить ей, что вовсе не покушалась на мужскую честь шофера многостаночника Мы ничего такого не делали, кричала она, прячась за огромный холодильник. Да у меня и в мыслях не было, он сам, не верь ей, Ремусик, возражал Олег, отстаивая свою незапятнанную репутацию. Ты же знаешь, я никогда. Это она. Разумеется, слова Олега значительно лучше доходили до Димы Васильева. Короче, Люба с большим трудом сумела покинуть поле боя, отделавшееся несколькими царапинами, разорванной блузкой и выдранной прядью волос. Однако Рима Васильевна нажаловалась на нее хозяйки салона. А самое главное, среди клиенток салона пополз слушок, что Люба между делом заводят романы с мужьями, любовниками и сыновьями обеспеченных женщин. В итоге ее уволили из салона, и Любе с большим трудом удалось устроиться в другой, которым дело давняя конкурентка ее прежней хозяйки. Здесь все было по-прежнему: Разовые развойвысты и, и на клиентки. Впрочем, салон был не такой раскрученный, клиентку Люба стало поменьше. Одной из них была Алиса, холеная жена довольно обеспеченного бизнесмена. Люба посещала ее часто, дважды в неделю. В принципе, характер у Алисы был хороший, не скандальный, хотя платила она довольно скупо. Сверх прескуранта давала гроши, говорила, что муж дает ей мало денег. При этом сама она была разодета как кукла и на себе любимой явно не экономила. Кроме того, по некоторым косвенным признакам Люба замечала, что у Алисы явно есть любовник. То по телефону при мне разговаривает так, что сразу видно не с подружкой, и не с каким-то посторонним мужиком, то говорит, что по магазинам собирается, а сама макияж закажет такой, с которым только на любовное свидание идти. То вся такая томная, утомленная, явно после бурных ласк, и не с мужем, да что говорить. Сама себя перебила Люба. Женщина такие вещи сразу присекает, тем более она меня нисколько не стеснялась. Вроде как за прислугу держала. Как-то раз, когда Люба пришла к Алисе на очередной сеанс, она застала в доме самое настоящее сумасшествие. Алиса металась по комнатам, растрепанная и красная, как вареный рак, прислуга Ангелина рыдала на кухне, а муж стоял посреди гостиной мрачный и зловещий, как тень от Гамлета. Что у них стряслось? вслух голоса спросила Люба, рыдающая Ангелину. Та привала рождения, я севшим от слез голосом сообщила, что Алиса пропали очень дорогие часы, усыпанные бриллиантами, подарок мужа к пятой годовщине свадьбы. И вот теперь в доме творится черт знает что. Все перевернули вверх дном, часов не нашли, и первым делом, конечно, обвинили ее, Ангелину. Тут на кухню влетела Алиса, что само по себе удивительно, судя по всему, она вообще не знала, где у нее в квартире находится кухня. Уставившись на Любу, как на ядовитое насекомое, она воскликнула срывающимся голосом: "А может, это ты? Кроме тебя, и Ангелины, больше некому?» За спиной у хозяйки уже возвышался муж, который смотрел на парикмахершу мрачным подозрительным взглядом. "Имею в виду", проговорил он сурово. "Если это ты, лучше сразу отдай, иначе, иначе я тебе не завидую". Люба по от возмущения и тут же ушла из дома Алисы на прощание громко хлопнув дверью. Впрочем, ей это ничуть не помогло. Уже на следующий день среди клиенток салона пополз упорный слух, что она не только сбивает с пути истинных мужей и любовников, но еще и ворует ценные ювелирные изделия. Так что Любу уволили из этого салона. Причем на этом ее неприятности не кончились. Она стала замечать за собой слежку. Видимо, муж Алисы всерьез поверил в её причастность к краже и решил проследить за ее связями и знакомствами, чтобы выяснить, кому она могла сбыть украденные часы. Поскольку совестью любо была совершенно чиста, она старалась не обращать на слежку внимания и жила как прежде, пытаясь найти новую работу. И вот во время этих поисков она как-то случайно сломала замочек на своих собственных серьжках, подаренных мужем в первый год после свадьбы. От кого-то из клиенток она знала адрес приличного ювелира, которому и зашла без всякой задней мысли. Серьжку ювелир починил прямо при ней, а после ухода Люба к этому же ювелиру зашёл хорошо одетый мужчина с маленькой собачкой на руках. Посетитель сказал ювелиру, что хочет сделать своей жене хороший подарок ко дню рождения, и что в средствах он не ограничен. Разумеется, ювелир от таких слов, пришел в хорошее настроение и стал показывать клиенту браслеты, серьги, перстни, кулоны, колье и броши. На столе ослепительно сверкали бриллианты изумруды, но опрятившийся клиент моршился и повторял, что все это не то, что он ищет что-то особенное. Собачка на руках посетителя тоже презрительно тявкала, показывая свое отношение к предлагаемым украшениям. Наконец ювелир положил перед капризными посетителями усыпанные бриллиантами дамские часики. Тут клиент заметно оживился, сказал, что это хороший вариант и достал мобильный телефон. Я позову жену. Пусть она сама взглянет, если ей понравится, я куплю эти часы. Не беспокойтесь, она недалеко подъедет, буквально через несколько минут. Ювелир был немного озадачен. Он думал, что клиент хочет сделать жене сюрприз, однако желание клиента главный закон жизни, и он согласился подождать. Пока же попросил свою секретаршу принести им кофе. Через несколько минут дверь открылась, но в кабинет ювелира вместо жены придирчивого клиента вошел муж Алисы, той самой Алисы, из-за которой Люба потеряла работу. Оказывается, казалось клиент ювелира, был никакой не клиент, а высококлассный и дорогой частный детектив, нанятый мужем Алисы для слежки за парикмахершей. Увидев, как Люба зашла к ювелиру, детектив решил сыграть небольшую сценку и в результате нашел часы